Глава 9: Ложный след. Все – это когда под твоим портретом появилась вторая дата. Все остальное можно пережить. Доктор Константин Вольф. Маг-эксперт. Звон в голове еще не прошел, когда Маргарет с трудом отжалась от пола, щурясь на зависшую в воздухе пыль, пронзенную красным светом аварийных ламп. Рядом слабо откашливался доктор Вольф. И Мэгги не сразу поняла, что алые разводы на его лице – Не отблески тусклых ламп, а кровь из разбитой головы. Сэммер Гравана с перекошенным лицом подбирался к ним на четвереньках, впервые оставив пост у двери. Но Мэгги опередила непрошенную помощь, самостоятельно усевшись, на усеянной осколками кирпича, цемента, плитки и стекла пол. «Живы?» — хрипло спросила Маргарет, не услышав собственного голоса. В голове все еще звенело, в ухе влажно хлюпало. по шее стекало. Горячая и липкая. Гравана уже поднялся на ноги и теперь помогал Константину, который выглядел скверно, блуждающий взгляд, рассеченная бровь и, судя по потемневшим от крови волосам, обширная рана головы. Из лаборатории выглянули испуганные ассистенты и тотчас сбросились на помощь. Маргарет отмахнулась от протянутых рук и едва не повалилась обратно на пол. — У вас, похоже, барабанная перепонка лопнула. Донесся до нее встревоженный голос одного из лаборантов. «Сейчас, сейчас!» Маргарет тряхнула головой и сморгнула. «Лопнувшая перепонка ведь не приводит к галлюцинациям. Так почему осколки медленно, подрагивая, вздымаются в воздух?» «Дверь!» — испуганно указал второй ассистент. Граван резко обернулся, все еще удерживая доктора Вольфа на весу. Дверь в палату агента Ллойда подрагивала, грозясь вот-вот сорваться с петель. Мэгги все-таки ухватилась за руку ассистента, поднимаясь на ватные ноги, и сделала неуверенный шаг вперед. «Доктор Вольф не велел», — замотал головой ассистент, удерживая ее за локоть. «Может, может, доктор сам как-то его успокоит?» Мэгги поймала мрачный взгляд Гравана, оценила заляпанной кровью белый халат Константина и приняла решение. Прикрыв оглохшее ухо ладонью, она отобрала из трясущихся рук ассистента ключ, и отперла замок. Дверь с грохотом ударилась о стену, едва не приложив ее створкой по лицу. Кожу обожгло волной чужой нестабильной магии, так что на миг Маргарет даже усомнилась в собственном здравомыслии. Кому станет легче, если агент Ллойд сдерет с нее скальп? Профессор Зборовский не лгал. Аура телекинетика, которую тот не контролировал, жила собственной жизнью и с легкостью могла отобрать эту жизнь у любого, в комнате текла кровь менталиста. «Укол!» — вякнули за спины. «Я сейчас принесу! Успокоительное!» Не слушая, Маргарет медленно, прислушиваясь к собственному отчаянно бьющемуся сердцу, подошла к больничной койке. Зависли в воздухе пустые капельницы, подрагивала прикроватная тумбочка, трещали прибитые к стенам полки. Маргарет смотрела только вперед. Она впервые увидела Джона с той проклятой ночи если за это время агент Морган и договорилась с собственной совестью. Сейчас-то проснулась и вгрызлась в нее с утроенной силой. Потому что тихий и неподвижный человек под одеялом ничем не напоминал цветущего порывистого решительного агента Ллойда. Джон осунулся и почернел. И выглядел как покойник, которому не давали лечь обратно в могилу. Насильно удерживали на поверхности, не засыпая тлеющие кости землей. И не позволяя воспаленному, измученному мозгу, наконец, отключиться, забыться в блаженном небытии. — Прости меня, — шепнула Маргарет, касаясь свободной рукой холодного плеча Джона. — Я не знаю, почему так вышло, но я сделаю все, чтобы защитить твою семью и друзей. И ты сейчас очень поможешь, если не убьешь нас всех. Пожалуйста, Джон. Маргарет бездумно гладила по плечу бывшего напарника, не вслушиваясь в происходящее за спиной. Звякнули штативы капельниц, опустившихся обратно на пол. Перестала дрожать тумбочка. С легким шорохом падали осколки битого камня и стекла. — Уберите шприц! — невнято приказали из коридора. — И никого сюда не пускайте. Больше никто не пострадал. — Славно! Сэм, можно тебя попросить? Пол шатается. Доктор Вольф, поддерживаемый телохранителем медичи, вошел в палату и, понятливый гравана, тотчас захлопнул дверь, отсекая напуганных ассистентов, набежавший медперсонал и охрану. Спасибо, Мэгги, также невнятно проговорил маг-эксперт, присаживаясь с помощью Гравана в кресло. Вы успокоили его. Аура уже почти стабильна. Маргарет взглянула на Константина и нахмурилась. Выглядел доктор Вольф не слишком здорово. Даже взгляд, которым маг-эксперт осматривал друга, оставался мутным и рассеянным. Усталые темно-серые глаза то и дело закрывались. Так что Мэгги предположила, что Константина хватит ненадолго. Сотрясение? Кровопотеря? «У вас осколок в голове, док!» — Пробасил Гравана, приглядевшись к влажным волосам доктора Вольфа. «Вынуть бы!» Непременно. — не стал спорить маг-эксперт. — Только пообещай, что останешься с ним, Сэм. Кажется, я сейчас засну и долго не проснусь. — Не переживайте, док, — успокоил телохранитель. — Я из палаты не выйду. Недолго и мозгами тронутся, когда тебя накачивают дурью и запирают в одиночке, словно зверя. Игрована, С неожиданным сочувствием покосился на безучастного и белого, как больничной простыни, агента Ллойда. — Убить меня пытались неоднократно, — заплетающимся языком подсчитал маг-эксперт. — И уже дважды, подорвав на рабочем месте, решено, возвращаюсь на церковную службу. Там безопасней. — Вы женаты, — напомнила Маргарет, с трудом выпрямляясь. «Смотрите, как бы вас не подорвали сами католики за нарушение устава. Разумеется, остается еще вариант с ортодоксами. Как вы думаете, это нитроглицерин или магическая бомба?» Бывший викарий мысленно уже перенесся в церковные стены и вновь сменил конфессию, чтобы духовный сам не исключал брачного союза, поэтому откликнулся не сразу. «Зачем ломать то, что работает?» — ответил, наконец, Константин. — Вопрос, как пронесли. Я вроде никого лишнего не видел. Ну, кроме вас, Чарли. — Белые халаты. Отстраненно покосилась на собственную маскировку Маргарет. Вне подозрений. Почему не было охраны у реанимационного блока? Наших из Ми -6. Я полагала, что шеф Кеннингем отозвал. Но я находилась с ним с самого утра. Он не отдавал приказа. «Значит, кто-то другой отдал», — хмуро подсказал Гравана. «Кого, ваши молодцы, послушали бы? А вот кто подлил дрянь Я отлучался ненадолго, всего пару минут?» «Этого бы хватило», — подсчитала Маргарет и обреченно прикрыла глаза. «Вы ведь знаете, кто это сделал, Мэгги», — негромко и устало проронил Константин. «И поняли это еще там, в кабинете». Иначе синяками, проникающими, гематомой и сотрясением я бы не отделался. Маргарет молчала ровно секунду. Затем буквально шарахнулась к двери, не отрывая ладонь от кровоточащего уха. — Где Ян? — шепотом закричала она. — Где профессор Зборовский? Сказал, что нужно сделать звонок. Медленно припомнил доктор Вольф. Выпрямился, вздрогнул от боли и схватился за голову. — Здесь прослушка. Он захотел без свидетелей. Направился к телефонному автомату в столовой. За пределы госпиталя он бы не вышел без сопровождения. — Давно? — севшим голосом уточнила Маргарет. Между скрюченных пальцев стекали липкие капли. Во рту неприятно отдавало металлам. Все громче стучало собственное сердце. Доктор Вольф что-то подсчитал в уме, пошатнулся и приподнялся с кресла. «Если только Ян не звонит за океан, уже трижды вернулся бы. Мэгги!» Вдруг севшим голосом позвал маг-эксперт. «Я не могу потерять еще и его!» Граван вовремя подхватил осевшего Константина и махнул рукой. «Присмотрю, мол». Уже не задерживаясь, Маргарет выскочила из палаты, тотчас угодив в объятия Чарли. «Мэгги!» — медбрат ухватил ее за плечи и переменился в лице, увидев кровь. «В палату! Срочно! Сюда! Я помогу!» Чарльз Стивенсон, бывший офицер территориальной армии, был крупнее и сильнее, а у нее заканчивались силы и время. Маргарет не стала взывать к стихиям и поступила проще. «Охране! Ни шагу от палаты агента Ллойда!» Вольно наступив Чарли на ногу каблуком, повысила голос агент Морган. — Доктору Вольфу нужна помощь, займитесь им! — велела уже подоспевшим доктора Мэгги, старательно не замечая шипящего от боли Чарли. — И отправьте охрану к палате миссис Медичи, я сообщу шефу Кеннингему о случившемся. Исполняйте! Мэгги успела выбежать из реанимационного блока, прежде чем ее нагнал Стивенсон. — Ты сошла с ума, Мэгги! — все еще морщась от боли в ноге, сообщил медбрат. — Какого дьявола ты творишь? «Почему не позволяешь тебе помочь?» «Позволяю», — резко притормозила у лифта Мэгги, поворачиваясь здоровым ухом к Чарли. «Позвони Джерри и сообщи о случившемся. Ты сказал, что я могу тебе верить». Прежде чем этот брат открыл рот, позвала Маргарет. «Сейчас самое время доказать, что это действительно так». «Куда ты?» — быстро уловил главную мысль Стивенсон. «В Бристольский детский дом». Тяжело дыша решилась Маргарет. Валери упоминала старый приют. Уверена, что не просто так». «Ты думаешь... Валери? недоуменно переспросил Чарли, заходя вслед за Маргарет в лифт. «Ты уверена?» «Я очень хочу ошибаться», — отрезала Маргарет, силой прижимая ладонь к кровоточащему уху. Окаменевшее лицо Чарли Стивенсона осталось непреклонным. Когда снаружи не оказалось ни служебных автомобилей, ни охраны из МИ 6. Ты все равно не смогла бы вести машину, пожал плечами медбрат. А деньги на такси есть только у меня, потому что лишь я догадался захватить пальто. И Чарли выразительно покачал верхней одеждой на сгибе локтя. Маргарет размышляла ровно секунду. Я позвоню Джерри, сдалась она. Ты вызывай такси. Таксист проглотил все вопросы. Когда Маргарет забралась на заднее сиденье, на ходу проверяя верный кольт, окровавленное ухо, забрызганный кровью белый халат и дикий взгляд отбили у бедолаги всякое желание поговорить с дамой о погоде. Не спасла даже приветливая улыбка Чарли, плюхнувшегося на переднее сиденье. Как жизнь, приятель! Дружелюбно поинтересовался Стивенсон, заглядывая в огромные, как блюдца, глаза водителя. — Не возражаешь, если мы прибавим газу? Видишь ли, мы теряем время и терпение. Маргарет только крепче стиснул рукоять Кольта, напряженно глядя в окно. Таксист принял к сведению пожелания пассажиров и не убирал ногу с педали газа. За стеклом замелькали незнакомые улицы, редкие прохожие и вчерашние лужи. Тускло отблескивавшие под светом фар. Конец ноября в Бристоле означал, прежде всего, ранние сумерки а время уже давно перевалило за полдень. К моменту, когда такси остановилось на Уилсон-стрит, агент Морган остыла достаточно, чтобы рассуждать трезво. Все нервы остались в больнице и развороченном кабинете реанимационного блока. Из такси она выходила, как ей казалось, достаточно остывшей, чтобы не испепелить приколоченные у входа доски. — Заброшен! — просветил таксист, опустив стекло. — Приют переехал на другой конец города. «А я ведь предупреждал!» Маргарет положила ладонь на приколоченный крест крест доски у входной двери. Дерево приятно загудело под кожей, отозвалось болезненной вибрацией. Магия земли кипела в крови, пробуждая к жизни и остальные стихии. Агент Морган сделал несколько быстрых вдохов, успокаивая вновь расшалившееся сердце. Доска под ладонью нагрелась, в воздухе отчетливо запахло древесиной. Маргарет даже не знала, какая стихия выстрелит первой, если она сожмет пальцы. Старые доски либо пустят зеленые ростки, либо вспыхнут, как сухая трава. Проклятие мага четырех стихий вечная неопределенность. Нутро львет на части, тянет на все четыре стороны, расшатывает нервы. Каким талантом воспользоваться? Какие зарыть в землю? Каждый выбор, как удавка на горло. Выбирая землю, Перекрываешь себе воздух, взывая к воде, гасишь огонь. И единственный способ не сойти с ума от противоречивых желаний — железная дисциплина, вечный контроль, четкие алгоритмы, устав и порядок, белое и черное. Правда и ложь. — Хотите, я вас к действующему приюту отвезу? — предложил сердобольный таксист, опасливо косясь на кровавленную Маргарет. «Здесь и вправду делать нечего, мисс. Собирались под реконструкцию отдать, до да квартиры людям сделать. Да только сами знаете, все в бюджет упирается». бюджет тоже упирается», — покладисто согласился Чарли, не спуская цепкого взгляда, с Мэгги. «Когда его из карманов чиновников тащат?» «Дармоеды!» — тут же взвился таксист, в больную тему. «Правительство уже мало чем отличается от преступников». — Поосторожнее, — доброжелательно поддержал беседу Чарли. — Я-то все понимаю, а вот агент Морган, девушка нервная, может и на свой счет принять. Таксист покосился на агента Морган, почерневшую от прилива крови, и вынужденно придержал язык. — Чарли! — вдруг севшим голосом позвала Маргарет. — Они точно внутри. Медбрат мигом оказался рядом. — Это тебе дерево рассказало? — Напряженно поинтересовался он, бросая взгляд на пустынную улицу. Таксист не лгал. Целый ряд зданий на Уилсон-стрит подготовили к сносу и реконструкции. Обитатели уже давно выселили. Так что даже на противоположной стороне улицы некоторые дома слепо щурились на бристольскую серость заколоченными окнами. Ни прохожих, ни автомобилей. Даже бродячие собаки и те сбежали из опустевшего района. — Нет, — ответила Маргарет и подняла с порога хрустальную бусину. Медбрат ничего не понял, но на всякий случай обернулся к любопытному таксисту, все еще гревшему уши на обочине. — Не желаете стать свидетелем, уважаемый? — вежливо поинтересовался Стивенсон. Сейчас мы проведем задержание опасного преступника, а затем сдадим его полиции. К слову, те скоро явятся. Мы уже вызвали их на место. — Ну же, сэр, вспомните о гражданском долге. — Э, нет, — засуетился тот, шустро проворачивая ключ в зажигании. — Полиция может мгновенно превратить свидетеля в соучастника. Я на такое не подписывался. И вообще, работу свою я выполнил, на место вас доставил, пора и честь знать. С вами, господа, интересно, но без вас как-то спокойнее. Маргарет зажала в кулаке фальшивую стекляшку, и проводила ушлого таксиста взглядом. — Ловко ты его спровадил! — невыразительно согласилась агент Морган. — Объяснишься? — спокойно поинтересовался в ответ Стивенсон, мигом теряя маску свойского парня. — Откуда ты знаешь, что Валерий внутри? Вместо ответа Маргарет продемонстрировала хрустальную бусину на ладони. — Она зовет меня! — медленно и задумчиво проронила Маргарет. — Не понимаю. Джерри по телефону сказал, что борт-инженер Дэвис и второй пилот Найлс из своего номера видели, как агент Стоун несколько раз покидал свой пост в отеле. Пока мы рыли землю, Валери тоже не сидела на месте. — Но куда она отлучалась? — спросим у нее, — предложил Чарли, осматривая неплотно приколоченные доски. — Я жил в подобных кварталах в Лондоне. Через задний двор зайти не удастся. Вход с улицы только через парадную дверь. И едва ли Валерий тащила бы твоего профессора через задние дворы. Вэл, конечно, девушка сильная, но ведь и профессор не ребенок. Его через забор не перекинешь, даже накачав транквилизаторами. Мэгги отступила на шаг, позволяя Стивенсону пройти к двери. Бывший офицер территориальной армии без видимых усилий дернул сбитые доски, вырывая их из креплений. — Не смотри на меня с таким восхищением! — рассмеялся медбрат, отставляя добычу в сторону. — Кто-то расшатал доски так, что снимать и ставить обратно, когда вздумается. Удобненько — Удобненько! Маргарет взяла за ручку двери, проворачивая заржавевший замок. Если заперто, ни одна из стихий не помогла бы ей взломать механизм. Зато агент лойд справился бы с закрытой дверью играючи. Если не провернул бы сам замок изнутри, то снес бы с петель или разобрал по молекулам. — Ты права, — посерьезнел Чарли, когда старая ручка с трудом поддалась под ладонью Маргарет. — Нас ждут, черт побери. Маргарет потянула кольт из кобуры, толкнула открытую дверь, разглядывая темное помещение поверх ствола. Прихожая бывшего детского приюта оказалась узкой и неудобной. Сразу от входа начиналась крутая лестница. Распахнутые двери вели в приемную с одной стороны и длинный коридор с другой. Узкий проход по центру упирался в кухню и внутренний двор. Но Мэгги ступила сразу на лестницу. Как же и не хватало сейчас умения агента Ллойда чувствовать биение человеческих сердец. Джон на каждой миссии сразу задавал направление. Мэгги и думать не приходилось. Почему она так поздно стала ценить их хрупкий союз? Лестница нещадно скрипела под каждым шагом так, что треск дощатого пола раздавался по всему дому. Если только агент стол не оглохла, она должна была их услышать. Собственно, еще в ту минуту, когда такси притормозило под окнами приюта в приготовленном под снос квартале. «Валери — Валерий, не выдержала Маргарет, поднявшись на второй этаж. Лестница вела еще выше, судя по стандартной планировке, в заброшенной спальне. Но именно на безмолвном втором этаже тишина старого приюта показалась ей живой. Валерий, это я, Мэг! Где ты?» Чарли за ее спиной напрягся, видимо, не одобряя подобных переговоров, но из них двоих только Маргарет носила звание агента и Кольт. Спустя несколько секунд отдававшихся приглушенным звоном в оглохшем ухе С конца коридора откликнулись. «Сюда!» Голос валери Стоун прозвучал так обыденно, что Маргарет вначале не поверила оставшемуся уху. Вскинув кольт, агент Морган боком двинулась в сторону голоса, осматривая пустые помещения по пути. Все оказались классными комнатами, в которых верно обучали сирот до самого выпуска. На стенах висели пожелтевшие карты и пыльные доски. В углах иссохли, забытые растения в катках. Лежала в беспорядке сломанная мебель и исписанные тетради. На толстом слое пыли на полу тут и там виднелись отпечатки женских ботинок. Валерия заходила в каждую комнату, даже не пытаясь скрыть следы пребывания в заброшенном приюте. Последние двери оказались двойными, с красивой резьбой на створках. Изнутри лился слабый сумеречный свет, как и предыдущие классные комнаты, Это помещение выглядывало окнами на задний двор. Вот только в отличие от прочих кабинетов, здесь свет отражался от десятков зеркал, обивших стены просторного танцевального зала. От этого внутри казалось еще светлее. За исключением дальнего угла с небольшой дверцей, ведущей не то в коморку, не то в уборную. У двери, удобно устроившись в низком кресле с порванной обивкой, сидела агент Валерий Стоун. Левой рукой Валерий подпирала подбородок, а правой твердо и уверенно держала табельный кольт. Дула смотрела на гостей. — Где профессор Зборовский? — выпалила Мэгги самое важное. Подруга оторвалась от созерцания зеркальной Маргарет и чуть повернула голову, кивнув за спину. Мэгги глянула на запертую дверцу, не опуская оружия. — Живой? — задала следующий важный вопрос Маргарет. Стук сердца и тишина в оглухшем ухе. Она не могла опоздать. За спиной судорожно перевел дыхание Чарльз Стивенсон. — Ты слушаешь, Мэг? — вдруг спросила Валери. Голос подруги прозвучал обыденно и ровно. Слишком ровно для человека, предавшего родину, и попавшегося на горячем. — Что? — потребовала Маргарет, делая шаг вперед. Валерий коротко покачала головой. Едва заметно, но крайне выразительно качнув дулом. — Ты должна слушать, — упрямо повторил агент Стоун. — Слушать внимательно. И Маргарет опустила кольт. — Какого дьявола происходит, Мэгги? Не выдержал Чарли, схватив ее за плечо. — Можешь объяснить, в какие игры вы играете? Я пытался понять, видит небо. Но это слишком даже для меня. — Вэл, позвал медбрат, — что за дверью? Агент Стоун бездумно стянула свободной рукой резинку с волос. Глухо стукнула о пыльный пол хрустальная бусина. — Профессор Янсборовский, — ответила Валерия также мертвенно спокойно, — у меня не осталось клофелина, поэтому я просто дала ему по голове и заперла дверь. В приют он приехал добровольно, поверив басне о том, что ты странно себя ведешь, и мне нужна его помощь. Я сказала, что не хотела бы, чтобы начальство стало бы тебя подозревать, и профессор больше не задавал вопросов. Правда, еще с порога не заходя в приют, он сразу почувствовал, что тебя нет в здании, и внезапно оказал сопротивление. Хорошо, что на здешних улицах нет свидетелей. Между прочим, он не так чудушен, как кажется. Едва не надорвалась, пока тащил его наверх. Ты слушаешь, Маргарет? — Значит, еще живой. — Зачем он здесь? — потребовал Чарли, глядя то на Валери, то на Маргарет. — Мэг, что происходит? — Слушать, слушать внимательно. внимательно. — Задача — избавиться от британских менталистов, — заторможно выдавила Маргарет, глядя прямо перед собой. — А когда вы будете гадать, кто же истребляет вашу элиту одного за другим? — Вспомните меня, профессор. Ведь вас я уничтожу последним. Голос стал ниже, тон злее, а в произношении прорезался явно немецкий акцент. — Потому что надо слушать. — Слушать, слушать внимательно. внимательно. Агент Стоун также механически кивнула и перевела ствол на Чарли. — Почему профессор еще жив? — спросила, не слыша собственного голоса, Маргарет. Валерис сморгнула на миг как будто удивившись. «Потому что это не мое задание, Мэг. Моя задача — облегчить твою работу. Убить должна ты».